Восьмой. Кусты шевельнулись за северным забором, аккуратно против позиции Билли Уэттермора, в проходе между сараем и зданием тюрьмы. Он выпустил десяток пуль в листву. Кусты затряслись. Дрю Т. Берри, опытный страховой агент, который всегда избирал самую безопасную стратегию, находился далеко от линии огня Билли с рассудительностью, позволившей ему стать не только страховщиком, к которому обращались в первую очередь, но и первоклассным охотником на оленей, готовым ждать сколько угодно ради точного выстрела, он остановил двух своих спутников Перла и Питерса в лесу за спортивным залом тюрьмы. Питерс сказал ему, что задняя дверь тюрьмы расположена в западной стене спортзала. Реакция на в кусты камень — сообщила Дрю о многом. Да, дверь там была. И да, она охранялась. «Помощник шерифа?» — позвал Дрю тебери Они прятались за дубом. Примерно в пятнадцати ярдах перед ними на землю все еще падали клочки листьев, посеченных пулями Билли. Судя по звуку, стрелок находился в тридцати или сорока ярдах от внутреннего забора около стены здания. «Что?» — ответил Питерс. Пот струился по его раскрасневшемуся лицу. Он тащил спортивную сумку с противогазами и болторезами. — Не ты, настоящий. — Да, — кивнул Перл. — Если я убью того, кто сейчас стрелял, уголовного преследования не будет. Ты уверен, что Джерри и Кумс покажут под присягой, что мы действовали в рамках закона? Да, клянусь честью скаута. Элмар Перл поднял руку в приветствии своего детства, три пальца вытянуты, мизинец прижат большим. Питерс отхаркнул макроту. Может, мне сбегать за нотариусом? Дрю. Дрю Тэберри проигнорировал эту дурацкую шпильку и велел им оставаться на месте, а сам двинулся назад в лес, быстро и тихо шагая по северному склону с охотничьим карабином Уэзерби за спиной.